Глава восьмая. Что за дурак, подумал с тоской. Я же должен был просто уйти. Уже уходил. Это мрак бы ввязался в драку да ещё с удовольствием. Да Таргитай бросился бы на защиту обиженных. Он это называет справедливостью. Но я же не драчливый мрак, не пылкий Таргитай. Я же уже уходил, я же переступал порог. А не переступил потому, мелькнула трезвая мысль. что теперь нет ни мрака, ни торгитая. Раньше они бы вмешались, а я бы зудел, что это не наше дело, что надо мир спасать, а не отдельных людишек, что всех не на спасаешься. По всему миру в этот момент кого-то бьют, с кого-то сдерают кожу, кого-то безвинно тащат к петле, насильники глумятся над молодыми женщинами, детишек бросают в костры, горят дома и посевы. И что же теперь? – проговорил он вслух. Раньше я мог мыслить за их спинами. Каждый из нас что-то делал своё, а теперь Мраку придётся и мыслить. Таргитаю придётся драться чаще, и, чтоб представить трудно, начинать думать головой, а не мне же, увы. Улица тащилась на встречу как старуха, изгибалась болезненно, из окон вылетали рои сытых мух, рассаживались на белых стенах. Он чувствовал Дома проползают по черепашхи то справа, то слева. Редкие прохожие опасливо обходят, не понимая, что за хмель бросает этого дюжевого варвара из стороны в сторону. Что же меня гонит? спросил он измученно вслух. Ну понятно бы, если бы у меня какой змей горыныч или кощей девку увели. Понятно. Пошёл бы отыскал бы, всех бы разнёс. Как же? Моё тронули. За свою корову голову посрываю. А тут вроде бы за чужих переживаю, когда их хозяевам до них дела нет. Или зря тарха тураком звал? Или же, тоже понятно, меня бы трона лишили. Или я вдруг оказался незаконнорождённым сынком какого-нибудь князька или царишки. Тоже народ бы понял, если бы пошёл отвоевывать своё. А своим можно назвать всё, на что светит солнце. На что толкает, устанавливать какой-то дурацкий мир между народами, если они этого и знать не хотят? И за это я буду получать плевки, затрещины, зуботычины, да бробы за трон или девку, а то всего лишь за счастье для всего человечества. Когда мы только вышли из леса, подумал он горько. Мы были понятнее всем и ближе, потому что нам бы только уцелеть, выжить, даже когда с магами дролись, хотя уже не так нравились Все трое поумнели. А когда умные нравились и кому? Не дуракам, не даже умным. Всем тоже хочется быть единственными умными. А сейчас так и вообще. Раньше только мрак называл меня занудой, а теперь и сам вижу, что занудей меня на свете нет. Ведь на самом деле всё то, что говорю, всем понятно. Потому и бросают камнями, что напоминаю не к статье. Ну, вы же люди. А люди вроде бы не совсем свиньи. А восторгаются не мудрой мыслью, а молодецким ударом, после которого такой же, как и они все, выплёвывает с кровью половину зубов. Его толкнули раз другой. Он очнулся, обнаружив, что бредёт бесцельно. Его всё ещё шатает с одной стороны улицы на другую. Одеты празднично, люди торопливо пробираются по узким улочкам в сторону центра. Когда толкать вроде бы перестали, он понял, что его уже несёт в людской волне. Не как щепку, конечно, но вода тащит за собой и тяжелые валуны. Вокруг веселые голоса, шуточки. От многих пахнет либо вином, либо душистыми маслами и травами. Все нарядные, особенно, что удивительно, мужчины. Правда, женщины тоже одеты в лучшее, но чтоб так прихорашивались мужчины? Его вынесло на площадь, где уже наполовину было заполнено пестрой голодящей толпой. Далеко впереди ворота детинца распахнуты. Там белеет свежо остроганными досками высокий помост. Верх помоста застлан красным кумачом. Пятеро мужчин степенно беседуют, изредка поглядывая на толпу, чьи головы ниже их подош. Из распахнутых окон терема едва не вываливается народ. Из нижних, че леть, из второго поверха стражники и служанки. Зато все окна третьего закрыты. Едва Олег успел это заметить, как самое верхнее окошко распахнулось, и с светёлки словно бы пошёл свет. Олег ощутил, как чаще забилось сердце, а в толпе послышались восторженные вопли. Рядом здоровенные мужики орали и подбрасывали шапки. Олег поинтересовался: "Кто эта красавица?" Один мужик орал и даже подпрыгивал. Второй услышал, удивился: "Не знаешь?" "Нет", признался Олег. Откуда же ты такой взялся? Из леса, сообщил Олег. Кто ты видно? Это же прекраснейшая невеста этой страны. Это несравненная Бруснильда. Ого, протянул Олег. А кто она? Теперь и второй мужик услышал, посмотрел с недоумением, толкнул первого. Ты что, с помешанным разговариваешь? Если он Бруснильду не знает, тогда и своего имени не помнит. Бывает, забываю, согласился Олег. А она что же? Ждёт, когда кто-то на сивке Буркида прыгнет, колечко с пальца сдёрнет. Первый мужик, не отвечая, стал протискиваться ближе к помосту. Там начали что-то говорить, а второй сказал слово охотно. Ты почти угадал, чужестранец. Бруснильде, юный книжник этого города и окрестных земель, пришло время выбирать жениха. Если бы не Крутогор, который обещался прибыть послезавтра и взять её в жёны, хоть та на того и ли не хочет. Ну можно бы не спеша, не торопясь, приглядевшись, принюхавшись. Волна громких воплей покатилась от ворот. Олег увидел выезжающего на коне статного сокольничего в парадной одежке. Следом на рослых конях, богато из украшенных попонами, двигались ещё спольдюжены слуг. На руке сокольничего сидела птица, которую Олег не сразу определил как сокола. Почти вдвое крупнее, с толстыми плечами, птица без колпачка Он рассмотрел жёлтый глаз, хищно загнутый клюв. Почти что показалось, что этим клювом и доспехи пробьёт, как гнилую кору. Не простой сокол. На какую только птицу охотится. Сокольничий сильным рывком швырнул сокола в воздух. Олег не поверил глазама, мыбы птица в два взмаха взвилась на такую высоту, что стала меньше жаворонка. Как молния метнулась вправо, влево, сделала быстрый круг. И он понимал, что она видит не только толпу на площади, но и мысленные зоркие глаза рассмотрели как всех людей на тропинках царства, так и вообще всё живое, вплоть до жуков и муравьёв. Толпе весело орали, пихались, тыкали пальцами в небо. Сокол, расставив зубчатые как листья папоротника крылья, снизился по крутой дуге, внезапно пролетел над толпой совсем низко. Олег увидел устремлённые на него круглые глаза Сперва один, потом другой. Сокол выставил вперёд лапы с крючковатыми когтями, словно намереваясь вцепиться, но в последний миг, чего-то испугавшись, резко взмыл вверх. Волосы растрепались под ударами сильных крыльев, а когда Олег отбросил их с лица, сокол сверкал в небе, как ильдинка под лучами солнца. Люди возбуждённо говорили, а мужик пихнул Олега в бок. Видал? Чуть в тебя не вцепился. С чего бы? буркнул Олег. Меня ему не поднять. Как знать, сказал мужик горделиво, словно это был его сокол. Это не простая птица. Он не обращает внимания на всякую мелочь вроде уток да гусей. Толпы орали, указывали на сверкающую полоску, в которую превратился сокол в своём стремительном полёте. С голов полетели шапки. Женщины с визгом придерживали платки, а могучая птица снова понеслась в сторону Олега. Олег непроизвольно приготовился выдержать толчок на приаксе. Однако сокол явно чего-то испугался. Олег это ощутил и резко взмыл свечой вверх. Под восторженные крики мужик сказал досадно: "Второй раз так обмешулится. Раньше такого с ним не бывало". "Да", согласился Олег. "Я в женихи не подхожу". "Это он понял", сказал мужик. "Только почему-то не сразу, как с другими. Видать, ты на кого-то похож". Но не на жениха, сказал Олег. Будь здоров. Пока сокол делал круги над толпой, уже совсем медленные, он начал выбираться из толпы. В спине было неприятное чувство укора. Он догадывался, чей взгляд неотступно следует за ним ещё после первой же попытки обознавшегося сокола. Могут даже послать стражи, чтобы остался, но вроде бы тихо. Он услышал выкрики в толпе. По их нарастанию догадался, что сейчас будет толчок в спину. Резко обернулся, успел увидеть летящую на него огромную оранжевую птицу, выставленные лапы с хищно загнутыми когтями. Рука метнулась, закрывая лицо. Он ощутил мощный удар воздуха, словно сокол сбило в ком, как из молока сбивают масло, и гнал перед собой. Запах перьев, тепла, затем перед глазами была только изумлённая толпа, а когда он вскинул голову, Оранжевая птица, как раскалённый слиток металла, блистала в вышине, только теперь двигалась совсем медленно. Клюв раскрыт, концы перьев опущены, словно намокли в тяжёлой холодной воде. "Обознался", сказал Олег громко. Его провожали изумлёнными взглядами, в которых он теперь ловил не столько недоумение, сколько боязнь, а то и откровенный страх. Постоялый двор переполнен Ноги гудят ещё от лазанья по горам. На миг возникло стыдное желание, недостойное мужчины, своей мощью колдуна очистить помещение от этого пьяного горланища сброда, в тишине пообедать, отдохнуть, приводя в порядок мысли. Горячая кровь прихлынула с такой силой, что встречные начали оглядываться с удивлением. Он чувствовал, что уши пылают как факелы, от них можно зажигать светильники. А пролетающие мухи вспыхивают и падают крохотными дымящимися угольками. "Никогда", прошептал он яростно. "Никогда не пользоваться для себя, только для людей, только на благо рода людского, иначе, иначе я не человек, а тварь лесная, дикая, неумытая". Не заходя, он повернул обратно. Мрак говорил, что один постоялый двор бывает даже в большой деревне. В селе их 2-3. А в городке найдётся не один умелец, что постарается заработать на приезжих, да местных, что убегают от джон выпить и пообщаться с себе подобными. Постоялый двор, который оказался на соседней улице, был таким захудалым, что Олег понял, доживает последние дни. Постояльцы предпочитают тёмную переполненную комнатушку в кабанчике, чем пустые палаты здесь, где с балок свисают косы паутины. Из углов дует ветер, а вдоль стен бегают мыши размером с отощавших кроликов. На встречу вышел долговязый парень с унылым вытянутым лицом. Олег поинтересовался: "Свободные комнаты есть?" "Есть", ответил парень недоверчиво. "Они все свободны". "Мне на пару дней", сказал Олег. "Плачу вперёд. И чего бы поесть ещё?" Унылый парень шмыгнул носом, вытерся рукавом уже мокрым и зеленым с приятной солнечной желтизной посмотрел с недоумением сонными рыбьими глазами поесть поесть повторил Олег ах поесть ну да согласился Олег а что в этом городе уже не едят едят согласился парень уныло еще как едят я слышал Варчунко вчера пол быка съел правда жареного с луком в животе Олега громко квакнуло Парень топтался, разводил руками. Алекс спросил нетерпеливее: "Я тоже в этом городе и есть привык, хоть бы через день". Парень почесал в затылке, долго думал. Есть только каша, правда вчерашняя, или пузо вчерашнее. Алекс отмахнулся: "Неси, мужчинам не пристало перебирать". Про себя добавил, что мудрецам тем более не пристало, у них высокие запросы, лишь бы жизнь поддерживать. Для валхва главное насытить голод души, вернее голод мозгов. Комнотка, которую ему отвели, больше походила на чуланчик. Но если пригибать голову, то он не всегда будет стукаться о потолочные балки. К тому же окно, хоть и без бычьего пузыря, зато со ставнями, что от ветхости не доживут до зимы. Он лег на лавку, закинул ладони под голову, глаза уставились в низкий потолок. Итак. Первый же колдун учить отказался. Сообщил доброжелательно, что и другие тоже, если не сразу выпрут. Хоть и его больше силы, да и то ещё как сказать, а умения у них явно больше. Это раз. Ефиет, о котором даже старые книги молчат, тоже не научить, не подсказать. У него свои неведомые беды, перед которыми его нынешние воробьиное чириканье оглушительно заскрепело. Он подпрыгнул вместе с лавкой Скрип был отвратителен. Волосы встали дыбом. Парень выдвинулся боком, держа в руках деревянный поднос, больше похожий на неструганную доску. Ногой он придерживал перекосившуюся дверь. Та болталась на верёвочной петле и наравила ободнуть в спину. Олег с непониманием смотрел, как парень опустил поднос на подоконник, здесь заменяющий стол. Это что? Каша? Разве каша такая? У нас такая? Подтвердил парень уныло. Подумал, почесался, сплюнул на пол и добавил: У нас готовят по-простому, поселянски. Даже и не по-человечески, добавил Олег. Когда парень ушёл, он оглядел ту серую горку земли, что здесь называлась кашей поселянски. Принюхался в надежде услышать хотя бы запах еды. Даже потыкал пальцем, но едва не сломал ноготь. За окном слышались весёлые песни. Парни и девчата шли на гулянку, молодые и сытые. Слышно было даже уханье. Кто-то плесал, а ему кричали и хлопали. Да чёрт с ним, сказал он с раздражением. Но на душе было гадко, словно у сироты отнял последний сухарь. Я же не жареного павлина восхотел. Мне бы чего-нибудь попроще. Я же волхв, а не чреволюб. Просто перекусить. Да, перекусить и ничего больше. В желудке квакало беспрерывно, ворочалось, спихалось в бока, выпячивая их, как устельные коровы, колотило в рёбра. Он чувствовал, как губы сами начинают двигаться. Он мог бы остановить, но не стал. Ноздри уже уловили. Нет, словно бы уловили запах жареного поросёнка. На стол бухнулось расписное блюдо. На нём истекал вкусным соком туго зажаренный гусь, весь коричневый, с твёрдой, как тонкая льдинка, корочкой. Но горячий. В ноздри ударила волна ароматного запаха. Гусь, опоясан янтарным ожерельем, оранжевые комочки, в которых Олег не сразу узнал тушки молодых перепёлок, плотно прижатые один к другому, блестят, покрытые соком. От них поднимаются тонкие струи пара, а запах такой, что внутри Олега взвыло. Он ощутил, что уже разламывает, обжигаясь и облизывая пальцы толстого, нежного гуся. Рвёт зубами белое мясо от вкуса и запаха которого в голове творится то же самое, что и в желудке. Когда половина гуся и все перепёлки опустились в желудок, оттуда по усталому телу пошла сладкая волна счастья. Он пробубнил с набитым ртом: "Ну и ладно, я ж не ломоть чёрного хлеба из руки бедняка, не сироту или вдову. Ломоть чёрного хлеба часто бывает последним, а такой гусь не бывает". тонкие, нежные кости хрустели на зубах, таяли как лединки. Он выплёвывал самые мелкие щепочки, и только когда на столе осталось блестящее блюдо, когда только вылезл сладкий душистый сок, в душеше вельнулось что-то вроде угрозении совести. Только что о духовном голоде, о высоких запросах, и вот тебе высокие запросы. Я это, конечно, слабость, мелькнуло в голове. Но лучше назвать это мудростью, не желанием переть против вражна, плевать супротив ветра, маленьким шагком назад для большого шага вперед. Полно справедливости жаждать, как говорил Мрак. Это с места не сдвинуться. Какую-то букашку да задавишь, стебелек сломаешь, жука спугнешь. Так что же, сидеть не двигаться? Лавка была широкая, а на полу что-то вроде рагуши. Олег поднимать не стал. Крепкая и твердая, как дерево, спина опустилась на дубовую доску, узковатую для его могучего, не по городскому тела. Мышцы, получив приток сил, подрагивали в готовности. Сердце стучало сильное и мощно. Он чувствовал себя снова готовым в путь, в бой. Заснул счастливо улыбаясь. В комнату осторожно заглянул долговязый, поманил кого-то в коридоре. Послышались приглушенные голоса. В проем заглянули двое мужчин, оба в серых плащах. Лица скрыты капюшонами, сапоги из дорогой кожи, умело сшиты с золотыми подковками. "Этот", прошептал один. "Он самый", ответил парень. "Вон и каша стоит, не тронутая, а улыбается". Второй вытащил из запахухи голубя со смятыми перьями, что-то прошептал, на цыпочках прокрался через всю комнату и сильно швырнул в открытое окно. Слышно было, как голубь часто-часто захлопал крыльями, затем всё стихло. Пусть Крутогор поторопится, сказал второй, возвращаясь. Мне нравится мне затея книжный. Очень не нравится. А меня больше тревожит то, ответил первый, что сокол не сел. Да ведь деревенщина. Нет, возразил первый. Он чего-то испугался, а испугать сокола книжного невозможно. Они отступили в коридор, уходя. Голоса вскоре затихли. Олег лежал с глупейшей улыбкой на всю рожу. Достойное разве что таргитая. Губы плямкали, а пальцы уже раздирали второго гуся. Это мозги старались стать мозгами мудреца, но не желудок.